Мимо фермы проехал синий форт. Это был форд Дюпенов. Из-за пыли я еле успела рассмотреть пассажиров. Жак Дюпен с пустым взглядом сидел за рулем. Рядом заплаканная Стефани Дюпен. «Плачешь, милая, ну плачь, плачь. Это только начало, можешь мне поверить». Проклятая дорога. Когда же она кончится? Я плелась и плелась, ощупывая палкой рытвины. До крапивного острова оставалось пара сотен метров. Поскорее бы уже. И не птун куда-то запропастился. Ну да, глупая псина обожает удирать далеко от дома, носиться за детишками, увязываться за прохожими или гонять по лугу кроликов. Но здесь, в этом месте,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 Можно подумать, что жалкий ручеек шириной в два метра, именуемый Эптом, несет сюда океанические ветра. Иначе говоря, ступая на этот заросший крапивый лужок, у меня всегда складывается впечатление, что меня занесло на окраину мира. Только Моне сумел это понять. «Нептун!» Я люблю подолгу стоять здесь и смотреть на другой берег.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 «Нептун! Нептун!» Тополя молчали, а немев навсегда. О, вот и он! Возник неизвестно откуда, выскочил из папоротников и бросился к моим ногам. Смотрит виноватыми глазами, будто просит прощения за то, что пропадал невесть где. Ладно, Нептун, пошли назад».